Глава 105. Ночью я не сомкнула глаз. Утром меня ждала встреча с Элеонорой. Мы договорились, что к 10 утра я подойду к гостинице. «Только не делай глупостей», — уговаривала я себя. «Не вздумай выведывать у нее, не начал ли ее муж читать твой текст. У Нино полно дел, так что наберись терпения. Как минимум на неделю». Однако ровно в 9, когда я собиралась выходить, зазвонил телефон, звонил Нино. Прости за беспокойство, просто я сейчас иду в библиотеку и до вечера не смогу позвонить. Я точно не мешаю? Нисколько. Я прочитал. Уже? Да, великолепная работа. Аналитическая глубина, стройность аргументации, бездного ображения. Но чему я больше всего завидую? Твоему таланту рассказчице. Текст, который ты написал, очень трудно отнести к тому или иному жанру. Не поймешь, то ли эссе, то ли рассказ, но это... «Это нечто выдающееся!» «Это недостаток?» «Что?» «Ну, что его нельзя классифицировать?» «Что ты? Одно из достоинств!» «Как ты думаешь, можно опубликовать его как есть?» «Конечно!» «Спасибо!» «Тебе спасибо! А теперь мне пора! Не сердись на Леонору! Она кажется агрессивной!» «На самом деле, она просто стесняется!» Завтра утром мы возвращаемся в Неаполь, но я приеду сразу после выборов. Если хочешь, увидимся, поболтаем. Я с удовольствием. Не хочешь остановиться у нас? Я точно не помешаю. Абсолютно. Ну, хорошо. Он не вешал трубку, я слышала его дыхание. Елена? Да? Елена тогда в юности нас обоих одурачила. От этих его слов я совсем растерялась. В каком смысле? Ты приписывала ей способности, которыми на самом деле обладала только ты. А ты? О, со мной все еще хуже, но я по глупости решил, что нашел в ней то, что видел в тебе. Несколько секунд я молчала. Зачем он сейчас заговорил у Лили, да еще по телефону? А главное, что он хотел этим сказать? Просто сделать комплимент? Или намекал, что любил меня? А наиски случайно приписал одной то, что принадлежало другой? Приезжай скорее, сказала я ему.